Глава 21. Перед мужчиной на столе, завалена бумагами, рассмотрела овальный серебряный поднос, на котором стоял одинокий бокал и початый графин с янтарно-медовой жидкостью. «Хм, пьет, что ли?» – удивилась неожиданному открытию. Поразило и то, как выглядел демон, бледный, осунувшийся, с темными кругами под глазами, несвежая мятая рубашка, расстегнутая до середины груди. На брюках багровые пятна, то ли от вина, то ли еще от какой темной жидкости. Надеюсь, не крови. В одежде спал или еще не ложился? Составленные в угол многочисленные чашки свидетельствовали о том, что верно второе предположение. Невольно прониклось сочувствием. Еще бы, с момента моего покушения у хозяина, вероятно, не выдалось и минутки на отдых. Стараясь быть незаметной, тихонько прошла к стулу и примостилась на краешке. Потому как мужчина смотрел, уставившись в одну точку, можно было бы подумать, что мой приход остался незамеченным. Но я точно знала, Ваер Дайрон контролирует ситуацию. Он не из тех, кто, поддавшись усталости или слабости, совершает глупые ошибки. А вот то, что хозяин показался передо мной в таком виде, неспроста. О чем это говорит? Чем больше размышляла, тем более невероятный ответ лез в голову. Не может быть, если все так... то сейчас он ждет от меня действий. Каких? Позволительно ли? А вдруг ошибаюсь?» Взвесив все «за» и «против», сочла нужно поступить так, как подсказывала интуиция. «Даже если он орет и выгонит, все лучше, чем будет сидеть и пить в одиночку». Решившись, поднялась со стула и направилась к стене. Пришлось вслепую пошарить пальцами по гладкой поверхности, прежде чем нащупала потайной механизм, открывающий дверц потайного шкафчика. Разжившись бокалом, подошла к столу. плеснулась из графинчика себе и Вейру Коснувшись его бокала своим, выпила залпом. На десяток секунд перехватило дыхание, настолько обожгла горло крепкая настойка. На ум приходило сравнение с самогоном градусов под 70. Закашлялась. «Закусывать надо, черт!» Меня повело в сторону от моментально вдарившего в голову спиртного. Едва устояла, вцепившись руками в край стола. «Нет, так дело не пойдет». Пошатываясь, добрела до двери. «Принеси закусок», – приказала вытаращившемуся на меня Ирсу. «А хозяину плотный обед». «Не ел, поди, ничего». Последнее пробурчала поднос, но, как оказалось, Синий меня услышал, потому что через десять минут у нас появились бутерброды с домашней колбаской, сыры и фрукты. А еще через пять – внушительная порция тушеных овощей и несколько хорошо прожаренных кусков мяса». За все время Вэйр Дайрон не проронил ни слова. Однако пил то, что наливала в его бокал и покорно жевал бутерброды, которые вкладывала ему в руку. Успел ли он пообедать, так и не узнала. Сознание отключилось после третьей или четвертой рюмки. Смут помнила, как подкосились ноги, а пол резво ринулся навстречу. «Кажется, кто-то меня перехватил. Но ну, а край стола приложилось так, что клацнули зубы». Похмелье, сопровождавшее мое пробуждение, ворвалось вместе с головной болью и жуткой тошнотой. Глухо застонала, припоминая, когда это успело так нагвоздиться. Кто-то придержал мою голову и приставил к губам емкость. Подчиняясь, сделала несколько глотков. «Ммм, божественно!» Обхватила кружку двумя руками, стараясь не пролить ни капли. Теплый бульончик с травами не только утолял жажду, но и насыщал и лечил. Уже допивая последние капли, могла спокойно осмотреться. Я, переодетая в ночную рубашку, находилась в своей комнате. А мой синекожий спаситель ехидно кривил губы в усмешке, бесцеремонно устроившись в изголовье прямо поверх одеяла. «Как самочувствие?» – поинтересовался он. «Теперь лучше. Спасибо. Не подскажешь, а что это было?» Имела в виду сам факт того, что хозяин позвал, чтобы напиться в моей компании. «Это?» – в раз посерьезнел демон – то, во что никогда не поверил, если бы не видел собственными глазами. «Тхарк, вот почему такое доверие он решил оказать какой-то человечке? Вокруг ведь столько достойных!» «Да о чем ты вообще?» «Помнишь наш разговор о кругах общения у демонов?» Дождавшись моего кивка, продолжил. «Так вот, Вейер Дайрен признал тебя равный «Э-э-э», — глубокомысленно изрекла я, почесав макушку. «Почему?» «Теперь у тебя есть право не только спросить об этом, но и получить ответ. И главное...» же выдержал многозначительную паузу. «Ты не должна никому рассказывать о том, что произошло. Даже Ресу. Ты не доверяешь красному? Почему? Вы же друзья!» «Ха-ха!» Подавившись смехом, закашлялся Ирс. «С чего ты взяла?» «Ну, вы же всегда вместе, и отношения между вами дружеские, легкие...» «Никогда демоны огня не будут друзьями с ледяными». Но слишком много рассказывать, ибо это уходит корнями в глубокое прошлое. Скажу только, что род Дайронов известен как самый сильный из ледяных, и он единственный, кто сочетает в себе власть над магией льда, холода и разума. Остальным кланам такое не подвластно. Было бы понятнее, если знать, какие вообще есть кланы и какими силами они обладают. В чем ценность? Для меня, как человека, выросшего в техногенном мире, вся эта магия сродни сказкам. Однако то, чему я являлась непосредственным свидетелем, говорит о том, как многого не знаю». Хм, это долгий разговор. Ну да ладно. Постараюсь описать ситуацию вкратце. Наверняка тебе известно, что существуют четыре основных стихии – огонь, воздух, земля и вода. Так вот, когда-то боги сотворили первых демонов – ставших родоначальниками кланов. Каждый из древних родов олицетворял чистую силу одной из стихий. От смешения семей между собой родились и новые дома. Из союза огня и земли возник род стальных, владеющих магией металла, а от союза воздушных и водных – ледяные. В любых других сочетаниях дети наследовали силу одного из родителей. Думаю, это от того, что браки между водой и воздухом, землей и огнем – были благословлены самими богами. Больше тысячелетия назад произошла кровавая бойня, в результате которой все кланы воды были уничтожены. Могу сказать, что виновные во всем огненные. Они всегда отличались взрывным характером и неуемной жаждой власти. Только объединившись ледяные, воздушные и земляные смогли остановить междуусобную войну. Не представляешь, сколько чистокровных представителей домов полегло тогда». Победа далась ценой огромных потерь. Но самое поганое, что истинным виновникам удалось уйти от расплаты. Слив все резервы и силы, демоны огня вместе с союзниками открыли межмировой портал и ушли в неизвестность. А нам, горе-победителям, досталась сомнительная честь возрождения расы на обломках разрушенных городов и разоренных кланов. «История войн всегда ужасна», – дотронулась до плеча Ирса, чтобы выразить поддержку и участие. И в нашем мире полно некрасивых примеров кровавой вражды между народами. Вэйр Дайрон – единственный чистокровный представитель ледяных демонов. Мы – синие, раньше служили водным. Оттого и цвет кожи такой. Теперь вот подчиняемся роду Дайронов, который хранит в своей крови частицу безжалостно истребленных водных». Ирс горько вздохнул. «Безусловно, за тысячу лет кланы разрослись, обзавелись потомством». Но силу ледяных унаследовал лишь один. Потому так цена его дочь. А вот мать девочки из огненных. Все красные служат им испокон веков. Лангелия еще очень мала, чтобы можно было понять, какую из стихий она унаследовала. У детей, чьи родители принадлежат разным кланам, способности проявляются поздно. Потому Ваер и увез дочь в эту глушь, чтобы никто из ушлых родственничков, супруги, не добрался до ребенка. Считаешь, среди красных есть предатель? Сделала логичный вывод. «Вайер Дайрен уже казнил двоих», – ответил Ирс, скрипнув зубами. «Но мы не можем избавиться от огненной заразы полностью. Закон гласит, что ребенок, родившийся от союза двух стихий, должен в одинаковой мере опекаться представителями обеих. Хозяин же отправил жалобу в совет кланов, но на самом деле все станет еще сложнее. Огненные обязательно пришлют своего наблюдателя, якобы чтобы обеспечить безопасность, а на самом деле...» чтобы шпионить или того хуже. Зачем огненным девочка с даром воды? А что еще может получиться из союза льда и пламени? Лучше тебе не лезть во все это. Ирс поморщился, а в его глазах промелькнула боль. Одно скажу, маленькую госпожу не ждет ничего хорошего в клане тех, кто под корень истребил истинных наследников водного дара. А ты, если когда-нибудь обидишь ее или предашь, пощады не жди, из-под земли достану, найду где угодно. Уничтожу.